Глава 16. а д Доминика. Доминика, почему дети еще не одеты? Алекс с недовольным лицом выходит из гардеробной с галстуком в руке. Помоги мне, пожалуйста. Ты хотел, чтобы они прилично выглядели. Стараюсь не спорить. Беру галстук и начинаю вязать аккуратный узел. А если я одену их раньше? Они успеют вымазаться. Алекс и сам умеет, но у меня получается лучше. Я очень хотела стать хорошей женой, и пускай у меня ничего не вышло, я стараюсь оставаться ею хотя бы внешне. Мы не можем опоздать, говорит он уже спокойнее. Ты знаешь, как важна для меня эта встреча. Я знаю. Для моего мужа уже давно бизнес стал важнее всего остального. Деньги здесь одержали победу над чувствами, и упрекать кого-то кроме себя глупо. После того, как я не села в сгоревший самолет, месяц прошел как в тумане. Меня таскали на допросы, не делая никаких скидок на то, что у меня грудной ребенок. Помог тот полицейский Демьян Морозов. который когда-то нашел Тимура под воротами дедома. Он вытребовал для меня разрешение завозить коляску прямо в кабинет и в перерывах приносил теплый чай с бутербродами. Затем подключилась госбезопасность, и как я тогда не сошла с ума, не понимаю до сих пор. Я узнала, что мое решение сменить имя чуть не стоило мне жизни. Меня словно поделили напополам. И одна часть осталась Доминикой Гордиевской, а вторая стала совсем другой личностью с настоящей биографией. Та, другая Вероника Ланина жила в небольшом городке, ее родители погибли в ДТП, и она приехала в столицу искать способ заработать, пока не познакомилась с самураем. е щ ё я узнала, кому Тимур возил на кладбище цветы. Мне. Следователь даже фото памятника показал. Доминика Гордиевская. Дата рождения, дата смерти. Тимур поставил. Красивый. И этот памятник стал для меня могильной плитой моей любви к Тимуру т а л е р у Он ни разу не усомнился в том, что я была заодно сотниковым. Он поверил в то, что я втерлась к нему в доверие. влезла в его постель, украла из сейфа два миллиона и передала заказчикам. Он бы поверил в то, что я в него стреляла, если бы ему об этом сказали. И главное, он меня простил, простил и снова позволил быть рядом, как добрый хозяин прощает собаке погрызенные любимые ботинки. Зато стоило узнать, что я... Та самая Доминика. Тим Талер снова возомнил себя мстителем и схватился за автомат. Меня тошнило и трясло на допросах. Я не могла говорить от шока и слез. Ты не права, девочка. Ты не права. Димьян Морозов о т п а и в а л меня чаем с лимоном, и мне становилось легче, но только физически. Рана в душе заживать не хотела. Мы все в это поверили. Слишком красивая картина вырисовывалась. А Тим такой, он никому не верит до конца, и мне тоже. Но стрелять он пошел, когда решил, что вас потерял. Он не прочел т в о е с о о б щ е н и е не успел. Идиот, конечно, согласен, что как танк п о п ё р Но ты знаешь, мне кажется, ему просто жить без вас не хотелось. Там же спецназ на него вышел, парни с т р е л ь б у на поражение начали. Если бы я этого дурня сног не сбил и рожи в асфальт не уложил, он бы уже давно на кладбище лежал. Я бездумно т а р а щ и л в стену, прижимая к себе Полинку, и в с ё понимала: Тимур дорог этому Демьяну, он ему как названный отец. Вот он и защищает Талера. Он не прогонял тебя, девочка. Он вас, д о ч к о й защитить хотел. Мы ведь взяли киллера. Тима серьезные люди заказали. Их тоже взяли. Но долго так продолжаться не будет. т и м молодой, а уже миллионер. Конечно, его деньги людям покоя не дают. Проповедовал Морозов. И не будет покоя. Тиму с такими деньгами и ли в депутаты надо идти? Или под кого-то крупного ложиться, иначе так и продолжит вагон желающих за его миллионами гоняться. Я знаю, что Тимур оформил дарственную на дом у Моря, где я должна была прятаться с Полинкой, а я переписала дарственную на Польку. Мне от Тимура ничего не нужно, но она его дочь, пусть ей останется что-то от отца. Тимур не спросил меня. Медленно отвечаю Морозову. Он за меня в с ё решил. Ему всегда было наплевать на мое мнение. Нет, не так. Он не хотел, чтобы ты носила цветы на кладбище и страдала. Снова защищает его Морозов. А я бы лучше носила. Не выдерживаю. И рыдала на его могиле. За то знала бы, что нужна ему была. И что он порядочный человек? Ребенку бы рассказала, а так. Тут мне нечем крыть, соглашается Демьян. Тут я только у тебя прощения могу попросить, что тоже поверил и не попытался тебя защитить, но. Что? Вижу, что он смущен, о п р я ч а глаза. Говорите уже. Я в материалах дела прочитал. Сотников в разговорах со с в о и м подельниками намекал, что ты его любовница, меня потому и накрыла, думал ты Тимура обманывала, но я ему не стал говорить, видел, как его штырит. Вам не за что передо мной извиняться. Качаю головой. Совсем не за что. Я вам никто, а Тимура вы любите. Это хорошо, что хоть кто-то его любит. Да, потому что у меня на это уже не осталось сил. И как только меня перестали таскать по кабинетам и разрешили выезд, я уехала с Алексом. Он сам приехал за мной, когда узнал, что тут началось, и я очень ему благодарна за поддержку. Я хотела уехать навсегда, чтобы даже имя Талера больше не слышать, и тогда Алекс предложил мне выйти замуж. Я смогла бы получить вид на жительство и остаться в Праге. Доминика, я тебя люблю. Алексу нравилось это имя, он всегда меня так называл. Я готова ждать. Ты тоже меня полюбишь, я уверен. У нас будет хорошая семья. Ты забудешь этого Талерова, а я обещаю, что не стану тебя подгонять. Я согласилась. И даже убедила себя, что мне нравится, что любить мужа совсем не обязательно, достаточно чувствовать к нему благодарность и нежность. Но вторая беременность оказалась для меня полной неожиданностью. Я была уверена, что пока кормлю ребенка, не забеременею. Оказалось, это такой же надежный метод предохранения, как и прерванный половой акт. Алекс тоже оказался не готов, но я и мысль не допускала об о б о р т е Предложила ему развод, он отказался. К детям муж относился ровно, и я не требовала большего. Я знала, что у меня будет сын с самого первого дня, как узнала о ребенке, и как мне не было бы жалко Полинку, к середине беременности перестала е ё кормить. к в а р т и р у я продала сама. Сонька с Олегом перевели на мое имя остальные деньги, которые я потратила на операцию. Я просила Морозова передать Тимуру свой долг, но тот наорал на меня. А потом я узнала то, что узнала. Алекс не обязан обеспечивать дочь Тимура, поэтому я вложила их в наше семейное дело. Муж всегда мечтал о ресторане. Он даже просил меня продать Полинкин дом, но я отказалась. Мы тогда впервые поругались. Затем на него вышла с предложением эта кипрская компания, и Алекс как с ума сошел. Я считала, что для нас такие расходы н е о п р а в д а н н о большие, но компания франчайзер предложила беспроцентную рассрочку, и муж купил эту франшизу. Тимки было полгода. Я слишком была занята детьми, и Алекс меня упросил. Я взяла в банке кредит под залог дома, а он продал кофейню для первоначального взноса. Я видела, что из людей делают деньги, видела, в кого превратился Тимур Таллеров. Мне хотелось хорошую дружную семью, а Алексу хотелось денег. И мы с ним оба не получили того, чего хотели. Сегодня в ресторане п р и ё м приезжает учредитель компании франчайзера. Алекс требует, чтобы мы были вместе с детьми, хотя я не понимаю, зачем учредителю видеть Тимку с Полиной. Но я делаю так, как хочет муж. Это для него важно. Пусть представит нас инвестору. Я увезу детей домой. Наряжаю дочь в красивое платье, сына в полосатый матросский костюмчик. В ресторане все готово, и мы с детьми выходим в сад. Там много гостей, с минуты на минуту явится инвестор. Мама, Тимка меня не слушает, топает ногой Полька, Алекс недовольно оборачивается, и я поспешно зову: Тим! Иди сюда, Тим. Между лопатками кожа будто покрывается изморозью, в лицо веет ледяным холодом. Поднимаю глаза и вижу, что в дверях стоит и смотрит на меня в упор Тимур Талеров. Тимур. Надеть галстук или так сойдет? Может без него обойтись? Надеть брюки и рубашку, расстегнуть верхние пуговицы. Задохнусь же от вык. Со вздохом начинаю повязывать галстук. Нет уж на войне как на войне. Раз решил, надо готовиться к бою по всем правилам. Надеваю пиджак, застегиваю пуговицы. Такое ощущение, будто в доспехи влез. Дон Румата сука. Я прочел, трудно быть богом, пока сидел. А чем там еще было заниматься? Зачетная, кстати, книга. Я там много всего прочел. Кое-что Шерхан подбрасывал, что-то Демьян приносил. Не думаю, что сильно помнил, зато чтение отвлекало от дурных мыслей. Меня забирает водитель, м о и директора уже там. Стараюсь дышать глубоко и ровно, от одного осознания, что сейчас увижу Нику и Полинку, совсем забрала падает. В ресторанном бизнесе я не спец. Я и начал рестораны скупать только, чтобы Рубан а нагнуть. Но с точки зрения посетителя все выглядит довольно на приличном уровне. Я даже не ожидал. И если смотреть объективно, как ресторатор Александр Рубан на своем месте. Я и моя свита проходим сквозь зал. Мы приехали раньше назначенного времени, поэтому нас не успевают встретить. Ничего, не гордые. Идем на поиски хозяев. Тим, иди сюда, Тим! Слышу снаружи и из меня разом вышибает воздух, разрывает грудину и разносит сердце в клочья по углам этого грёбаного ресторана. Я сразу узнаю её голос. Дышать становится больно. Она зовёт меня. Иду как зомби на голос к двери, ведущей в ведущий сад. у п и р а ю с ь руками о косяк и замираю, она ничуть не изменилась за два с половиной года, такая же тоненькая, тростиночка моя. Если обниму, ее и видно за мной не будет. Обнять хочется так, что кожа на ладонях зудит, но я стою как парализованный, не могу сдвинуться с места. У Ники блестят глаза, она улыбается, но только смотрит не на меня. а совсем в другую сторону. Слежу за ее взглядом и будто в самом деле забрала падает. Там стоит мальчик, мелкий, светленький, совсем на нее не похож, похож на удода этого р у б а н а Тот тоже белобрысый. Но почему Тим? А на что сына т и м у р о м назвала? Как подых с ноги получил, задыхаюсь, ловлю ртом воздух. Что ж ты наделала, девочка моя? Он ведь моим быть мог, на меня похожим. Смотрю в упор на Нику, и она ловит мой взгляд, вздрагивает, словно призраку видела. Не бойся, родная, я не причиню тебе вреда. Я лишь сыграю траурный марш по твоему браку. Как там говорит Шерхан, реквием? Я не маньяк и не одержимый. Просто мои девочки не должны жить в доме с чужим мужиком. Моя Доминика не должна спать с ним. И дальше меня кроет уже по полной. з н а ю что нельзя об этом думать, иначе вместо переговоров начну бить морду Рубану, потому что он с ней спит, целует ее, а она ему отвечает, поддается на встречу ласкам и сама трогает его везде. Тимур Демьянович, вам плохо? А забоченно наклоняется ко мне мой генеральный, а я и правда шатаюсь, как пьяный. Все нормально, Михаил Игнатьевич. Останавливаю его и протягиваю руку охреневшему Рубану. Тимур Демьянович Большаков, владелец компании Инвест Сервис Лимитед. И наблюдаю, как медленно сходит краска с его лица. Да, Рубан, ты правильно понял. Это только начало. Он пытается изображать идиота и начинает знакомить меня с Никой, но я его обрываю, глядя на Нику. Здравствуй, Доминика. Я хочу видеть свою дочь. Ника смотрит на меня из под лобья. Руба начинает блеять, как он рад со мной познакомиться и как он ждал этой встречи. А я изо всех сил держусь, кулаки поглубже в карманах засунул. Мамочка. м н е з а п н о слыша за спиной, оборачиваюсь и чувствую, как из меня выдергивают позвоночник. Не могу стоять, земля колышется под ногами. Опускаюсь на колени перед маленькой девочкой, которая держит за руку мелкого белобрысого сына Рубана. Не верю своим глазам. Даже ладонь подношу на несколько секунд, прикрываю. Кажется, сейчас уберу и видение исчезнет. Это она, моя Доминика, маленькая девочка, которая так и не выросла в м о ё м сердце. Она младше, чем была Доминика, когда я увидел е ё в первый раз, но в остальном это та же трогательно хрупкая малышка, которую я так рвался забрать из дедома. Рука дрожит, когда я осторожно тянусь, чтобы убрать свисевшее на белое а л е б а с т р о в о е личико. черный шелковистый локон, черные Доминикины глаза смотрят с любопытством и без тени страха в отличие от ее взрослой копии, следящей за нами с возрастающей тревогой. Доминика, моя маленькая девочка, н а п р а в л е н о на меня детским взглядом появляется недоумение, и она поправляет меня с упреком в голосе: "Я Полина". Знаю, Полинка, знаю. Не хочу испугать малышку, но не могу оторваться от нее. Беру за маленькую ручку. Воспоминания прожигают в груди огромную д ы р и щ у Там вполне может поместиться моя Полинка Доминика. Когда я видел тебя в последний раз, ты помещалась у меня на локте. Каждое слово д а ё т с я с трудом, тяжело проталкивается наружу и д е р ё т горло не хуже наждачки. Полька морщит лобик, потом наклоняет голову и спрашивает почти строго: «А ты кто?» «Я», теряюсь. Стоит ли сейчас ей говорить, что я ее отец? Насколько это ее травмирует? И не решаюсь. «Я Тимур». «Тимур?» Озаряется ее лицо счастливой улыбкой. «Ты мой папа, Тимур?» Ты уже вернулся с северного полюса?